Прежде всего, Неверов хотел оставить за собой свободу действий. К тому же ему не нравился этот человек. Не нравилось, что он подменил капитана, воспользовавшись его болезнью. Не он ли тайная ее причина? Строжайший медицинский контроль вряд ли доверит командованию кораблем потенциальному наркоману. С причиной болезни капитана еще придется разбираться. Было еще один момент, который Неверову надлежало выяснить как можно скорее. кто именно отдал приказ начать последний прыжок, выбросивший корабль в неизвестный район космоса. Он не верил, что это сделал Ленц. Во время их встречи Ленц показался ему обязательным и исполнительным служакой, и без серьезной причины он не мог нарушить своего обещания предупредить Неверова о предстоящем прыжке. «Я бы хотел ознакомиться с корабельным журналом. Меня интересуют записи последних двух дней. Распорядитесь сделать мне копию». Он специально провоцировал старшего помощника, прекрасно понимая, что никогда не получит этих записей. Зато он узнает, как далеко зашел этот человек на пути прямого нарушения закона и неписанных правил поведения космических пилотов в экстремальных обстоятельствах. Журнал никогда не являлся тайной. Любой пассажир имел право ознакомиться с интересующими его записями. Неверов не был обычным пассажиром. И сейчас с интересом наблюдал, какая тяжелая внутренняя борьба – отразилось на лице Осохина. Наконец, не глядя в сторону Неверова, тот процедил сквозь зубы. «Вы здесь никого не представляете. Наш корабль вышел из зоны юрисдикции федерального правительства. Забудьте о своих особых полномочиях. Но, как любой пассажир, вы имеете право ознакомиться с журналом. Что вас интересует?» «Я хочу знать, кто отдал приказ начать последний пространственный прыжок». после того, как поправка счисления вышла за установленные нормы. Мы собирались подправить курс после начала разгона. Расчет был совершенно точным. Все-таки он добился своего, заставил этого человека почувствовать груз вины, ложившийся на его плечи из-за того, что произошло с кораблем. Сейчас Осохин почти оправдывался. И не перед ним даже, он словно забыл о присутствии Неверова. Так тоже же все-таки отдал приказ? Ну я. Я его отдал. Вы удовлетворены? Очень часто, желая исправить ошибку, мы лишь усугубляем ее. Это может случиться с каждым. Хотели сделать как лучше, одним прыжком исправить все предыдущие накладки курса, избавиться, наконец, от всех ошибок этой чертовой программы. А потом во всем обвинили штурмана, это ведь так удобно. Сделать козлом отпущения человека, который и так мучается от сознания собственной вины. Хотя, если разобраться по-настоящему, как раз его вина в этом происшествии минимальна. «Вы не можете об этом судить, вы не знаете всех фактов». «Конечно, я их не знаю», – спокойно подтвердил Неверов. «Я и не сужу вас. Я всего лишь задаю вопросы и делаю предположения». «Тогда делайте их про себя». В комнате повисла гнетущая тишина. не нарушено ни единым словом до того самого момента, когда в рубке наконец появился Ленц. Идущий позади него боцман смахивал на конвоира. Похоже, так и было. Неверов сразу же отметил следы наручников на руках штурмана, усталость и какую-то обреченность во взгляде этого немолодого уже человека. Увидев Неверова, он поспешил отвести глаза, сделав вид, что не узнал его. Видимо, решил, что присутствие эль-капитана в рубке ничего хорошего ему не сулит. Выполняя распоряжение Асохина, Ленц несколько минут поколдовал с приборами наружного наблюдения. И хотя от спасательной шлюпки на экранах давно не осталось ни малейшего следа, уверенно заявил. «В четырех парсеках от нас находится звездная система. Вполне возможно, с планетами». «Какого черта?» – взорвался Асохин. «Как можно не увидеть звезду на таком расстоянии?» «Она закрыта от нас метеорным роем и газопылевым облаком». Похоже, нас разделяет след какой-то разрушившейся кометы. Район выхода рассчитан так, чтобы мы не обнаружили эту систему. Рассчитан кем? Теми, кто благополучно покинул корабль. Они хотели, чтобы мы ничего не знали о районе, в который попал корабль, до той поры, пока их люди находились на борту. Они старались полностью деморализовать команду. И надо признать, им это вполне удалось. С горечью закончил Неверов. «Хорошо, хоть встреча с пиратами нам не грозит», – пробормотал Ленц. «Почему вы в этом так уверены?» – злобно сверкнув глазами в сторону Ленца, осведомился Осохин. «Для встречи с кораблем в открытом космосе не нужна звездная система». «В этом вы абсолютно правы», – поддержал его Неверов. «И раз уж здесь есть звезда, то найдется и планета, на которую нам придется сесть. Не останется другого выхода. Простой и очевидный план». Если вы правы, то это должно означать, что на планете нас будут ждать. Нисколько в этом не сомневаюсь. Тогда мы все должны держаться вместе. В этом наш единственный шанс уцелеть. И тут вы правы. Вопрос лишь в том, каким образом вы собираетесь подчинить себе толпу беззащитных и совершенно бесполезных в бою людей. Кто и как их будет защищать? Защищать пассажиров? Эту банду разжиревших обезьян? Среди них, возможно, найдется человек двадцать, которых мы сможем использовать. Ну и еще женщины. Не все, конечно. Остальные – балласт. Мы высадим их на планете и предоставим собственной судьбе. Не слишком ли это жестоко, старший помощник Асохин? Совсем еще недавно, принимая присягу на звание звездного пилота, вы обещали заботиться о благополучии всех людей, находящихся на борту вашего корабля, не щадя собственной жизни. Законы общества, в котором мы жили, остались в другом мире. Вряд ли мы туда когда-нибудь вернемся. Новые законы здесь мы будем устанавливать сами. Вы до сих пор не ответили на мое предложение. Я должен знать, готовы ли вы войти в мою команду».